Глава 14. В которой Филиос Фок пересекает чудесную долину Ганга, даже не подумав ею полюбоваться. Смелое похищение удалось. Паспорту долго посмеивался, вспоминая о своей удаче. Сэр Фрэнсис Кроморти крепко пожал руку отважному малому. А мистер Фокс сказал ему «хорошо», что в устах этого джентльмена было высшей похвалой. На это паспорту ответил, что вся честь предприятия принадлежит его господину. Ему же просто пришла в голову одна смешная мысль. Его забавляло, что на несколько мгновений он паспорту,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 Молодая женщина все еще пребывала в полном беспамятстве. Проводник влил ей в рот несколько глотков разбавленного бренди, но действие одруманивающих паров еще продолжалось. Сэр Фрэнсис Кроммарти, знавший, как долго длится состояние сна от действия паров конопли, нисколько не беспокоился. Но если выздоровление молодой женщины и не вызывало у генерала сомнений, то ее будущее представлялось ему менее ясным.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 Делая всевозможные покупки, спорту быстро осмотрел Алахабад с его великолепной крепостью, ставшей ныне государственной тюрьмой. Раньше это был большой город с сильно развитой торговлей и промышленностью. Теперь там нет ни того, ни другого. Паспорту безрезультатно разыскивал магазины с модными товарами, словно он был на Риджен-стрит и в конце концов оказался в лавке старого, несговорчивого еврея-перекупщика. где нашел нужные ему вещи. Платье из шотландской материи, широкое манто и великолепную шубу из меха выдры, за которую, не задумываясь, заплатил 75 фунтов стерлингов. Затем, торжествуя, он вернулся на вокзал. Ауда понемногу приходила в себя. Действие дурмана, которому подвергли ее священнослужители из пагоды Пиладжи, мало-помалу ослабевало. Ее прекрасные глаза приобретали вновь свою индийскую мягкость. Некогда король-поэт Усав Уддауль прославил прелести королевы Аменагары. Он говорил, «Ее сверкающие волосы, разделенные ровным пробором, обрамляли нежные и тонкие щеки, блиставшие свежестью и белизной. Черные брови были подобны луку бога любви Кама». А под длинными шелковыми ресницами в черных зрачках ее громадных прозрачных глаз, словно в священных озерах Гималаев, отражался чистейший небесный свет. Точеные ровные белые зубы сверкали между смеющихся губ, как капли росы в чашке полураскрывшегося цветка граната. Ее маленькие уши были изящно закруглены, ее розовые руки — крохотные ножки, — подобные бутону лотоса, ослепляли, словно драгоценные жемчужины цейлона или прекраснейшие бриллианты галконды. Ее тонкая и гибкая талия, которую легко можно было обхватить одной рукой, подчеркивала изящную округлость бедер и высокую грудь, которую цветущая юность придавала столько прелести. Под складками шелковой туники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 благодаря воспитанию превратилась в англичанку. Время отхода поезда приближалось. Проводник ждал. Мистер Фок рассчитался с ним, не заплатив сверхобусловленные цены ни одного фартинга. Это несколько удивило паспорту, который знал, сколь многим его господин обязан проводнику. На самом деле, ведь Парс добровольно рисковал жизнью, принимая участие в похищении Ауды из пагоды Пиладжи.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 Хочешь взять слона? Он твой. Глаза проводника сверкнули. «Ваша милость, вы дарите мне целое состояние!» — вскричал он. «Бери его, проводник!» — ответил мистер Фок. «Я все равно еще у тебя в долгу». «Вот это хорошо!» — воскликнул паспорту. «Бери его, друг! Куини — славное и храброе животное!» И, подойдя к слону, он протянул ему несколько кусков сахару. На, на, Куиня, на. Слон тихо затрубил от удовольствия. Затем взял паспорту за пояс и поднял хоботом до уровня своей головы. Паспорту, нисколько не испугавшись, приласкал животное, которое вновь осторожно поставило его на землю. На пожатие хобота честного куини паспорту ответил крепким пожатием своей честной руки. Несколько минут спустя Филиос Фокк Сэр Фрэнсис Кромарти и паспорту разместились в комфортабельном вагоне, где лучшее место уже занимала миссис Ауда. Поезд на всех парах помчался к Бенаресу. Расстояние 80 с лишним миль, отделяющее этот город от Аллахабада, было покрыто за два часа. За это время молодая женщина совсем пришла в себя. Дурман от паров конопли рассеялся.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 Миссис Ауда с благодарностью приняла это предложение. Как раз в Гонконге жил один ее родственник Парс, как и она, крупный коммерсант, обосновавшийся в этом совершенно английском городе, хотя и расположенном на китайской земле. В половине первого дня поезд подошел к Бинаресу. Браминская легенда утверждает, что этот город стоит на месте древнего Кази. который некогда висел в пространстве между Зенитом и Надиром, подобно гробнице Магомета. Но в нашу более реалистическую эпоху Генарес, афины Индии, как его именуют востоковеды, самым прозаическим образом покоится на земле, и по на одном мгновении увидел его кирпичные дома и прелестные хижины, придающие городу весьма унылый вид, лишенный всякой экзотики.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 Газипура и расположенные там крупные фабрики розовой воды и масла, а также могилу лорда корнболиса которая возвышается на левом берегу Ганга. Перед ними промелькнул укрепленный город Буксар, Патна, крупный промышленный торговый центр, где находился главный рынок опиума, а также наиболее европеизированный город Монхир, напоминающий Манчестер или Берлингхэм,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 Никаких чудес Бенгалии. Ни Галконды, ни развалин Гура, ни Муршидабада, бывшего некогда столицей, ни Бурдвана, ни Хугли, ни Шандерногора, этого французского пункта на территории Индии, где паспорту с гордостью увидел развивающийся флаг своей родины. Наконец, в 7 часов утра прибыли в Калькутту. Проход, отправлявшийся в Гонконг,